Глава о д а д ц с в я з и это не только твои друзья, но и твои враги. Как и с друзьями с ними, у тебя есть контакт, а значит, есть и понимание того, что им нужно. У Генри не было друзей, которые бы могли ему помочь в нелегком деле уничтожения цифровой копии Дона. Зато были враги — шифтеры. К одному из таких врагов он и направился». Дома Марка не оказалось, зато его родители, очень удивленные интересом Генри, подсказали, где можно его найти. У шифтеров, которые по праву считали себя отдельной кастой, была в моде забава, недоступная простым подросткам. Пока их более обеспеченные сверстники гоняли по виртуальности, теша свои комплексы завоевателя и амбиции основательно противоположного пола, собратья по хакерству где-то раздобыли за баснословные для их среды деньги обычные деревянные шахматы. Генри видел не раз, что мальчишки собирались на крыше одного из домов, соорудив там импровизированный стол и табуретки. Вместо доски у них выступала принтованная клеенка. А вот шахматы были самыми, что ни на есть настоящими. Генри легко нашел нужное место и, как и ожидал, толпу мальчишек, сгруппировавшихся вокруг игроков. Сперва на Генри никто не обращал внимания. Но вот один стервец цыкнул другим. «Злобный Генри идет», И все головы повернулись в его сторону. Наконец он увидел Марка, скрытого толпой. Тот как раз выступал в роли одного из игроков. Сидел за белыми фигурами. «Не страшно?» — спросил он ехидно, имея в виду численное превосходство мальчишек. «Не особо», — пожал плечами Генри. «Я пришел кое-что предложить. Работу. Сложную и очень хорошо оплачиваемую». «Надо же!» — хмыкнул Марк. «Какое совпадение! Я тоже хотел предложить вам работу». «Штаны порвались. Может, зашьёте?» В толпе раздались мерзкие смешки. Генри, конечно, понимал уязвимость своего положения, но отступать не собирался. «Мне казалось, совсем недавно ты приходил ко мне», напомнил Генри. «И тебе была очень нужна одна вещь». «Да», — огрызнулся Марк. «А вы послали меня подальше. Вот как оказывается, шарик-то круглый. Теперь вы ко мне пришли, и я, знаете, собираюсь поступить так же». «То есть?» Спокойно продолжил Генри. «Тебя больше ничего не интересует? Я думал, вы ребята практичные. Не поддаётесь на эмоции, когда дело касается серьёзных вещей». «А мы нашли другой выход», спокойно ответил Марк, уже не так задираясь. Он явно начинал прикидывать, что можно содрать с этого вредного старичка. «Знаю я ваш выход», усмехнулся Генри. «Подключились к землеройкам и думаете, что никто не заметит». В толпе мальчишек послышался шум. Воровство интернета через муниципальных дронов, в данном случае тех, что прокладывают и ремонтируют коммуникации под землей, было делом уголовным. И озвучивание этой информации в открытую крайне неприятно резануло по нервам многим. Да, о н и искали лазейки для выхода в сеть, но с их финансовыми возможностями это было непросто. Все знали, что Генри работает на государство и понимали, что если он действительно знает про этот их незаконный путь, то это может обернуться большими проблемами. «Вы что себе придумали?» нарочито спокойно ответил Марк. «Мы честные граждане. Пользуемся только официальными точками». «Конечно», — кивнул Генри. «Никто и не спорит. Я как раз хотел посодействовать в дальнейшем законном праве. Выходить в сеть когда угодно и на любое время». «Ого», — Марк мрачно переглянулся с другими ребятами. «Только банк ограбим, и будем пользоваться в полный рост». «А что, если я скажу, что никого грабить не надо?» Генри достал из кармана небольшого размера пластиковый квадратик. «Знаешь, что это?» — ухмыляясь, спросил он Марка. «Всё, что угодно», — пожал плечами подросток. «На эти чипы вешают всё подряд, от сигнализации до проездного на квадрокары». «Я думал, ты разбираешься», — сказал Генри. «Где ты видел проездные на шифрованных а т о н а х У меня есть ещё одно предположение», — осторожно сказал Марк. Но мне страшно подумать, что кто-то может разгуливать с этим средь бела дня. Тем более так запросто демонстрировать неспокойной публике. А если я скажу, что это оно самое? Тогда вы просто псих, мистер Уотч. Допустим, я псих, — согласился Генри. Тебе какая разница? Это твой шанс навсегда поправить свои дела и больше не нуждаться в подпольных схемах. Я могу предложить любому из твоих друзей тот же приз, И, возможно, они не будут столь несговорчивы». Марк быстро окинул взглядом толпу окружающих его ребят. «Да, он знал, что такое конкуренция и как скоро забывается дружба, когда дело касается материальных благ. Однажды он и сам обжегся на этом, когда взял заказ, но побоялся не справиться с ним в одиночку. Тогда Марк предложил подработать одному из его компаний-шифтеров, т о н е Тот согласился и действительно здорово помог». Но потом вдруг выяснилось, что заказчик их кинул, и большой куш на поверку оказался большим обманом. Так сказал ему Тони. Однако же Марк недаром был шифтером и проследил транзакции временного компаньона. И оказалось, что никто их не кидал. Заказчик заплатил ровно ту сумму, которую обещал. И это означало, что Тони скрысятничал, а такие вещи в их среде не прощаются. Марк не мог тогда открыто предъявить претензии своему партнеру по работе, без доказательств. И признаться, что взломал его счета тоже не мог. Пустые же обвинения могли плохо сказаться на самом Марке. Кто захочет работать с хитрилой? К тому же Тони состоял в крупной шайке, которая промышляла не только полулегальной работой шифтера, но и откровенной уголовщиной. Страх за свою жизнь и здравый расчет тогда подсказали Марку, как действовать. Он выждал полгода, а затем снял со счета Тони все деньги, которые у того были. Получилось даже больше, чем он смог заработать на том заказе. А чтобы Тони ни на кого не подумал, создал дополнительный профиль, замаскировав его под аккаунт спецслужб. В такие стрёмные данные не сунется даже отъявленный преступник. Сам Марк аккуратно снимал с того профиля небольшие деньги на жизнь, так, чтобы сумма не вызывала вопросов у остальных. Помня ту историю и видя, как загорелись глаза его дворовых друзей, которые, несомненно, тоже догадались, что за чип продемонстрировал им Генри, Марк решил взять инициативу в свои руки. Но так, чтобы это выглядело, словно он не поверил предложению. Он вскочил с места, быстро подошел вплотную к Генри и, подмигнув ему левым глазом, закричал. «Чертов шпион! Я живу с тобой рядом, думаешь, я не знаю, что ты работаешь на правительство?» «Решил подзаработать премию получить? Думаешь, дашь властям кого-нибудь из нас, и тебе квартирку получше дадут? Или звание?» «Пошел вон с нашей крыши». «А не то я отвечаю, никто из твоих друзей-шпиков тебе не поможет». Генри внимательно посмотрел в глаза Марка, потом обвел взглядом мальчишек, жадными глазами, уставившихся на него, и, подыграв Марку, крикнул в ответ. «Ты пожалеешь еще об этом, щенок». «Стоит мне отправить одно короткое сообщение, и тут будет взвод полицейских». «Проваливай, старая калоша!» — крикнул кто-то из ребят. «Вали, дядя, пока жив!» — поддержал другой. Генри сделал вид, что разозлился, помахал грозно, почти комично кулаком, а потом под хохот мальчишек удалился. Тем же вечером Марк появился на пороге дома Генри. «Если вы меня обманули, — глядя из-под лобья сказал Марк, — вы очень пожалеете». «Заходи, гроза района», — усмехнулся Генри и пропустил гостя в квартиру. Марк нерешительно зашёл, потоптался немного в прихожей, а затем, не разуваясь, прошёл в комнату вслед за хозяином. «Вот», — Генри протянул Марку чип, — «можешь проверить». Секунду подумав, подросток взял электронное устройство из рук Генри, затем достал свой, видавший виды, потрёпанный планшет и произвёл необходимые действия для проверки. невероятно Восхищенно выдохнул Марк. Здесь даже не отслеживается адрес. Полная свобода. Стоящая вещь, не правда ли? Нету слова. Я слышал, что у буржуев есть такие. Что странно, ведь они бы могли позволить себе оплатить доступ в сеть на любое время. Но откуда он у вас? «Я с недавнего времени возглавляю комитет», ответил Генри и забрал из рук Марка заветную игрушку. «Всем начальникам выдают безлимитку». «И вы готовы ее отдать?» Марк, непонимающе, уставился на хозяина квартиры. «Она же стоит целое состояние. Даже просто аренда такого устройства может обеспечить вас на всю жизнь». «А вот видишь ли», — сказал Генри, устало сев на кровать, — «мне она оказалась ни к чему. У меня есть свой доступ, пусть лимитный, но мне хватает, на работе еще. Да и сколько ее жизни э т о и мне осталось, а как товар она, пожалуй, сгодится». «Не могу себе представить», — задумчиво проговорил Марк. «Что вы за неё хотите?» «В любом случае денег у меня нет. Вы это должно быть понимаете. Органы мои вам вряд ли пригодятся. Да и не знаете вы наверняка, совместимы ли мы. Значит, вам нужен шифтер». «Мне нужен убийца», — спокойно сказал Генри. «Простого шифтера я могу нанять за горстку конфет. Вы так мало стоите». Марк дёрнулся при этих словах. Он-то был уверен, что шифтеры зарабатывают прилично. «Вы считаете, я могу убить человека за какой-то чип?» — спросил он. «Не за какой-то, а за очень редкий и могущественный чип. Ты и сам говорил, что такой сам по себе является возможностью заработать. А уж для шифтера это просто клондайк». «Что?» — не понял Марк. «Золотая жила!» Марк задумался и, не спрашивая разрешения, плюхнулся в кресло. Некоторое время он сидел молча, размышляя над предложением Генри. «Я никогда этого не делал», — тихо сказал он. «Все бывает в первый раз», — спокойно ответил Генри. «К тому же убийство будет носить исключительно дистанционный характер. Жертва — цифровой клон живого человека». «Что же вы раньше не сказали?» Марк возбужденно подскочил с кресла. «Это совсем другое дело. Это и не убийство вовсе так, удаление программы. Ты не считаешь виртуальные копии людьми?» Генри с любопытством посмотрел на подростка. «Конечно же нет». Люди — это кровь и боль, а п р о г р а м м а это всего лишь символы в терминале. Набор строчек, бездушный код, подчиненный определенному алгоритму. «Раз так», — пожал плечами Генри, — «тогда и работу тебе будет делать легче». «Естественно». Марк потянулся было за чипом, как вдруг замер. «Только вот», — сказал он, — «это тоже будет не слишком-то просто». Программа она, конечно, программа, только вот человеческая копия обычно тянет за собой серьезный след метаданных. В каком-то смысле трахнуть по голове железякой живого человека было бы безопасней, чем убивать его в виртуале. «Но оно того стоит?» — спросил Генри, помахивая зажатым в руке чипом. «Безусловно», — ответил Марк. Место, в которое повел Марк, было крайне необычным. Генри никогда не думал, что под коммуникационными нишами есть еще ниши. Хотя стоило ожидать, ведь когда пространство ограничено, а купол просто даже психологически сильно ограничивает пространство, то даже у андеграунда найдется свой андеграунд. И вот здесь, фактически, под домом Генри, под техническими подвалами и канализацией существовало огромное пространство размером с хороший спортзал. Даже не думал, что здесь может быть еще что-то. — сказал Генри, когда они оказались в нужном помещении. «Псы городских кварталов исследуют каждый сантиметр своей территории», — важно ответил Марк. Хоть Генри все меньше н р а в и л о с ь эта затея, он не мог не восхититься у м е н я этих д и в а л я т даже в довольно сложных условиях находить что-то новое и интересное. «Здесь раньше был тир», — пояснил Марк, когда они оказались в длинном и пустом зале. где очень тускло подсвечивал дорогу свет от далеко стоящего монитора. «Туда?» — спросил Генри, показывая на источник света. Марк утвердительно кивнул. В конце узкого помещения оказалось оборудовано что-то вроде небольшой комнаты с грязным диваном, пластиковым столом и большим во всю стену, но довольно древним монитором с побитыми местами пикселями. На диване с проводной клавиатурой, шнур к о т о р ы й тянулся куда-то под монитор, Сидел лохматый мужик, обладающий к тому же обильной растительностью на лице, которая хранила на себе остатки пищи, клочки проволоки и листочки оторванной изоленты. «Это я так полагаю», — догадался Генри, — «и есть тот самый леший». «Он дядька», — подтвердил Марк и с радостным криком бросился к своему знакомому. «Леший Клава! Ты ее сделал! Это же реально олдскул!» Именно к этому косматому товарищу они и держали путь. Когда Генри объяснил, что ему требуется от Марка, тот заявил, что такими возможностями не обладает, но зато знает, кто может им помочь. Как подросток собирается делить оплату с этим новым партнёром, он не знал, а Генри не стал спрашивать. Единственное, о чём он поинтересовался, так это надёжность этого лешего, который, по мнению Марка, был самым крутым хакером в мегаполисе. Подросток уверил, что в надёжности лешего можно не сомневаться. Ведь тот и сам находился на нелегальном положении. И хоть Генри не нравилось, что он посвящает в свою проблему еще одного человека, у него просто не было другого выхода. Дело надо сделать быстро и без промахов, потому что второго шанса может и не представиться. К тому же начальник Комитета безопасности обещал его подстраховать, если что. Генри был уверен, что если Стив так запросто смог разделаться с премьер-министром, то какой-то подпольный хиппи... Случись оказия, просто будет стерт с лица земли. «Это не просто клава!» Лицо Лешего просияло, когда он услышал восхищение Марка. «Это механика!» «Киберпанк в чистом виде!» Стрекочет под пальцами, словно пишущая машинка. «Здравствуйте!» Заметил он, наконец, Генри. «Интересно тут у вас!» Сказал Генри, осматриваясь. «Вениамин!» Представился Леший. «Даже не буду пытаться это выговорить!» Отмахнулся Генри. «К тому же не думаю, что нам стоит запоминать имена друг друга». «Конечно», — согласился Леший, но немного насупился. «Марк мне объяснил суть дела. Кто объект?» «Очень высокопоставленный гражданин», — ответил Генри. «Тогда надо будет поработать с защитой», — сказал Леший. «Крякнуть фаервол, пролезть в ноду. Посети это почти нереально». «Не надо ничего крякать», — ответил Генри. «Доступ будет». Он ждет, когда я его подключу к системе коммуникаций. Надо сделать так, чтобы в момент этого подключения его цифровая копия сломалась». «Что же, ломать не строить», — пожал плечами Леший. «Пока все это выглядит не слишком сложно. Мне важно, чтобы это выглядело как случайность, несчастный случай». «Можно запустить вирус?» — предложил Марк, продолжая возиться со старой клавиатурой. «Нет», — ответил задумчиво Леший. «Ирус оставит след. Даже если нас по нему не вычислить, всё равно будет понятно, что кто-то заинтересован». «Послушай, а что, если мы отключим свет в процессе?» «Предложил Генри». «Веерные отключения случаются постоянно, когда перезагружаются системы». «Это вариант», — согласился Леший. «Организуем мелкую поломку сервера, включится защита, система перезагрузится на время тестов. В этот момент вырубим на секунду свет». «Он и сам должен вырубиться». «Да, но мы не знаем, когда. Нам-то нужно, чтобы он отключился в момент X. Если электричество засбоит после того, как этот чувак подключится, или до, в этом уже не будет никакого смысла. Более того, нам необходимо будет погасить его копию и на основном сервере. А это само не случится. Там, скорее всего, автономное питание. Значит, нам необходимо сделать сразу две вещи». ломануть его домашний сервер и обрубить систему в момент перехода. Тогда он не сможет восстановиться, а всё случившееся отнесут к несчастному случаю». «Годится», — сказал Генри. «Так и поступим. Мы можем всё это сделать из моей квартиры. Я думаю, там захотят удостовериться в безопасности обстановки». «В этом нет необходимости», — отмахнулся Леший. «Вот». Он протянул Генри маленькую коробочку. «Что это?» «Когда-то это был помощник для автолюбителей», — усмехнулся Леший. «Простой с к и н У него своя ч а с т о т а Так что мы будем на связи, и никто не сможет к нам подключиться. При этом я буду управлять вашим планшетом так, словно вы это делаете». «Его нужно как-то сопрягать». «Сопрягать?» — засмеялся Марк. «Мистер Водч, мы шифтеры. Если мы что-то даём, оно уже сопряжено совсем на свете. Не волнуйтесь, я потом отключусь от вашего наладонника». — заверил Леший. «Я и не волнуюсь», — пожал плечами Генри, про себя решив, что после дела планшет сразу же поменяет. «Связь через три часа. Успейте подготовиться». «Да, в общем, все уже готово», — пожал плечами Леший. «Вам осталось только связаться с клиентом, а мы сами все сделаем. Да и лучше бы вам после всего забыть это место. Да и вообще не д е л а й т е резких движений. Наверняка вас будут проверять в связи со случившимся». «Не учи ученого», — ответил Генри. Возвращаясь по темным лестницам домой, Генри думал о том, что он уже не понимает современное поколение. «Да, этот леший в лучшем случае т т р и и д ц а п я т и л е т н и й инфантильный балбес, но все же не сопля вроде Марка и его дружков. Должен же этот хиппи понимать, что вот так запросто играючи подписался на убийство человека. Пусть не настоящая плоть и кровь, пусть нет души, пусть всего лишь набор алгоритмов, но все же жертва — человек. Или Леший тоже считает, что цифровые копии людей — просто дурь богачей, не имеющая ничего общего с настоящим представителем человечества? А может, и настоящего человека ему убить так же легко? Что Генри знает про этого бородача? Что все мы знаем друг про друга? Способен ли простой гражданин, хороший семьянин, отец, муж, добрый сосед хладнокровно отрезать голову женщине, старику или ребенку? Но ведь именно такие работали в лагерях смерти. Именно такие пытали днем людей, каленым железом, водой, током и другими прикладными инструментами. А вечером возвращались домой, гладили по головкам детей, ласкали жену, помогали с вещами соседу. Кто знает, на что способен тот или иной человек, если его поставить в определенные условия. Мы такие, какими нас делает случай и необходимость. Мы лишь отражение реальности. п о к о р е н н ы й иллюзией свободы. За 20 минут до назначенного Доном сеанса в квартиру Генри постучали. Открыв дверь, хозяин квартиры увидел двух рослых мужчин, явно представителей частного охранного агентства, и одного щуплого паренька, фриковатого вида. Последний, как догадался Генри, отвечал за соблюдение протоколов связи. Никто из троих не представился, лишь странный паренек достал и развернул планшет, на котором тут же появилось изображение Дона. «Привет, Генри!» — поздоровалось изображение Дона. «Кто сказал, что виртуальная копия не может ходить по гостям в реальности?» «Я совершенно не сомневался в ваших способностях», — ответил Генри. «Прошу в мою комнату, там уже всё настроено». В спальню Генри первыми ввалились охранники, которые обшарили все углы тесной комнатушки, а затем просканировали пространство специальными приборами. «Есть незначительные помехи», — — сказал один из охранников. «Это старомодный Wi-Fi», — предположил фриковатый парень. «Здесь точка стоит на крыше, бьет на пол района. Неудивительно, что есть помехи от такого сигнала. В этих домах даже тараканы дохнут». «Все в порядке», — запереживал Дон. «Все супер», — ответил парень. «Сигнал стабильный, ребята уже на подстанции, контролируют напряжение в сети. Если что-то пойдет не так, сразу перейдем на автономку». «Тогда подключаемся. Где ваш планшет?» — спросил фриковатую Генри. «Вот», — показал тот, — «на столе. Я ведь сказал, что всё уже готово. Осталось ввести пароль, и доступ будет открыт». «Ясно-понятно», — сказал парень, и без разрешения сел за рабочее место Генри. «Пароль я сам веду», — сказал он. «Запишите здесь». Парень протянул Генри бумажку и ручку. И первое, и второе — ужасная древность». Генри написал набор символов и вернул бумажку. «Вы присядьте пока», — скорее приказал, чем предложил парень. «Я сам все сделаю». Под недружелюбные взгляды охранников Генри сел на кровать позади фриковатого так, чтобы видеть все детали происходящего. «Начинаю проверку», — сказал парень и поставил рядом с планшетом Генри свой планшет так, что изображение Дона смотрело в том числе и на Генри. хотя сам Дон, казалось, пристально вглядывался в глаза Фриковатого. «Ну что?» — поторопил Дон парня. «Всё как будто бы в порядке», — сказал парень, продолжая ковырять планшет Генри. «Здесь стоит система с открытым кодом, но она очень надёжная, если под паролем. Тут всё как в банке». «Молодец, Генри», — похвалил Дон своего бывшего работника. «Я всегда знал, что на тебя можно положиться». «В общем, здесь все супер», — сказал Фриковатый. «Система словно специально для таких дел писалась. Какие-то незначительные изменения, может быть, и будут, нужны для ваших целей, но в целом можно уже делать мост». «Делай», — скомандовал Дон. «Так», — сказал парень и запустил программу слияния. Один из охранников стал рядом с ним, загородив планшет от Генри. «Процесс слияния з а в е р ш ё н прокомментировал Фриковатый. «Теперь можно...» «Какого чёрта?» — вдруг вскрикнул он. Одновременно с этим криком свет в доме Генри погас и тут же включился. «Я не понимаю, что происходит», — услышал голос Дона Генри. Из-за спин охранника и фриковатого парня он не видел, что происходило на планшете, но мог догадаться, что что-то пошло не так. «Мистер Гладуэлл!» — истерично закричал парень. «Вы меня слышите? Срочно переходите в автономку!» «Автоматика не срабатывает. Вам нужно сделать это самостоятельно». «Я не понимаю, что происходит». «Я не понимаю, что происходит». «Я не понимаю, что происходит». Дон как попугай повторял одну и ту же фразу с одинаковой периодичностью. «Мистер Гладуэлл!» «Я не понимаю, что происходит». «Я не понимаю, что происходит». «Я не понимаю». «Ты можешь это исправить?» — спросил охранник, нависающий над парнем. «Как?» — визгливо спросил парень. «Общий сбой в системе. Ваши хвалёные серверы не выдержали нагрузки. Можешь его вернуть обратно?» «Некого возвращать». Парень стал истерично заламывать руки. «Его нигде нет. Сервер его сгорел, а в систему он так и не вышел. Теперь его след болтается в буфере. Но он не полный. Боже! Может быть, я смогу его вытащить? Конечно, он уже не будет прежним, но всё же лучше, чем ничего». Я не понимаю, что происходит. Я не понимаю, что происходит. Удаляй это, скомандовал охранник. Как я могу? испугался парень. Это же окончательно его убьёт. Удаляй, твёрдо сказал охранник. У нас на этот счёт есть недвусмысленная инструкция. Ну раз вы берёте ответственность на себя, обречённо пожал плечами парень. Я не понимаю, что происходит. Я не понимаю, что происходит. Я не «Готово», — сказал парень и повернулся к Генри. «Я думаю, не лишним будет проверить ваш личный профайл. Что-то уж очень много совпадений на квадратном сантиме». Выстрел почти бесшумного лучевого пистолета заставил замолчать парня. Навсегда. Его обезглавленное тело рухнуло к ногам Генри, продолжая дергаться еще какое-то время. «На этот счет у нас тоже есть инструкция», — спокойно сказал второй охранник, — стоявший все это время чуть в стороне. «И по поводу меня есть?» спокойно спросил Генри. «А как же? Если бы вы совершили что-либо, что могло привести к похожим на эти последствия?» «Но вы ничего не делали, а я очень внимательно за вами следил. Значит, в отношении вас наша инструкция не действует. Простите за палас. Тело уберут в течение 20 минут, отчет в полицию мы сами направим». «Но вам я рекомендую не очень-то распространяться на тему того, что здесь случилось. Будем считать это преднамеренным саботажем иностранных держав, которые подослали к нам шпиона, которого мы не без вашей помощи обезвредили». «Что ж», — пожал плечами Генри, — «почему бы и нет? Шпионов я еще не обезвреживал».